народная сказка попросил как ты царевич усилить прекрасный 13 рублей на пиво отказал ему василиса как было жабой так и осталось <связывая> <связывая> <связывая> сидят значит мус и зина смотрят по телеку передачу в мире животных Ой, вот, смотри, смотри, какая у оленя морда страстная. Ой, вот это какой-то просто. Зато какие красивые рога. А вот если у меня будут такие рога, дорогая, то у тебя будет такая заморда. <соценно> <Твои соценно> самые нежие на свете мои. Прикипела, да <соценно> любит века вои. Морда страстная. Идет трансляция футбольного матча. И мяч преодолев. Наконец, последнее препятствие! Между ногами вратаря влетает в ворота. Доктор медицинских наук, пришел на выставку косок. Ходит, рассматривает все с неподдельным интересом, подходит к одной клетке и спрашивает у владельца. Ух ты! О, при... Это это стол у вас за косочки такие? Сианские. Надо же, как хорошо их разделили а жизни произошло два важнейших события первое у меня родился сын второе я наконец-то решился сказать об этом жене